со все увеличивающейся скоростью, что она ведет за пределами своей квартиры совсем другую жизнь, и что если это немедленно не остановить, то все дальнейшие усилия по продвижению ее творчества уже не будут иметь никакого смысла. А Валерий вложил в раскрутку очень большие деньги, я вам уже говорила, и все это пропадет, все это больше никогда не окупится. Она снова замолчала, но на этот раз взгляд не отвела, продолжала смотреть Силуянову прямо в глаза. От этого ему стало неуютно и как-то зябко. «Смерть всегда забирает самых лучших», — внезапно тихо проговорила она. «Вы понимаете, насколько отвратительно и оскорбительно эта фраза?» Силуянов понимал, он слышал эти слова много раз, особенно на панихидах, на похоронах криминальных авторитетов, да и по телевизору это говорили частенько, если погибал кто-то из молодых журналистов. Можно подумать, что те, кому посчастливо дожить до глубокой старости – все слух ложь, бесталанные сволочи, а вот кто умный, хороший и талантливый, тот непременно умрет молодым. И можно подумать, что смерть в конце концов забирает не всех. «Глупость несусветная». Волкова права, фраза, ставшая такой расхожей и широко употребляемой, на самом деле глубоко безнравственна. Каково ее слышать тем, кто остался жить? Получается, коль они живы до сих пор, то они самые худшие. Интересно, неужели сами журналисты, с пафосом произносящие эту чушь с экранов телевизоров, этого не понимают?» Совсем безмозглые, что ли? Коля вдруг вспомнил, как трагически погиб сорокалетний летний известный тележурналист, и именно эту фразу со слезами на глазах почти выкрикнула ведущая теленовостей. А накануне вся театральная общественность торжественно отмечала столетие прекрасного артиста, которому посчастливилось сохранить себя к этому дню настолько, что он сам без посторонней помощи вышел на сцену и общался с публикой. И Силуянов тогда, помнится, особенно остро почувствовал всю разнозданную оскорбительность тезиса о том, что смерть всегда забирает самых лучших. Но не менее интересно и другое. Почему об этом заговорила Волкова? Потому что Лариса Риттер никак не может относиться к этим самым лучшим, и смерть пришла к ней вполне заслуженно, или она имела в виду что-то иное. «Я понимаю, что вы хотите сказать, Силуянов двигался ощупью, ибо совсем даже и не понимал, что именно хочет сказать ему старшая сестра Валерия Риттера. Я рада, что вы понимаете, но у этой фразы есть еще один смысл. Какой? О мертвых или хорошо, или ничего. И этот второй смысл очень часто эксплуатируется не вполне добросовестно. Вы и теперь меня понимаете? Селуянов похолодел. Вот оказывается, что пытается ему объяснить Анита Станиславовна. Она хорошая сестра, любящая и преданная. Но она и разумный человек, честный и порядочный. Она понимает, что речь идет не о мелочевке, вроде не отданного вовремя долго размером сто рублей, и не о банальном адюльтере, а об... Убийстве. Да, мне кажется, я вас понял. Я оценю вашу деликатность, Анита Станиславовна. Но я хотел бы все-таки спросить: вы точно знаете, что ваш брат подумал именно так? Это очень важно, поймите.